547. истина, сын мой, время приходит иное. И если пес не придет на зов того, кто идет против света, то для следующих за мной удачи будет во всем, и в большом, и в малом. И чем больше будет очищаться земля от последствий поверженной тьмы, тем ярче будут цветы на ковре удачи. Время утеснения окончилось. Также и ярость общения влечет за собой удачу, и где границы между удачами света? Если во мне устояли во тьме окруживший, то сколь же окрепните в свете, рассеявшем тьму? Неудачи есть признание темными. Если тьма, повержена в прах, то неудача с ними же и уходит, ее заменяет удача. Утверждена победа света, утвержден свет победитель вас утверждается свет победитель несущий вам удачу и победу во всех делах ваших если я прихожу со славою судить живых и мертвых то и вы соучастники дел моих и наследники достояния моего со славой будете входить в новые здания мира и удача в делах ваших будет сопутствовать вам и что попросите во имя мое, дано будет вам и что пожелаете во имя света исполнено будет и не надо просить Сонаследник не просит, но берет нужное его имя общего блага. Не о своем же благе будет пищись со наследник сокровищ моих. Но все нужно ему для дела его, и нужных условий работы будет яродано. Порадуйтесь новым условием пути. Лучи новые и тьму разметавшие делают это возможным. Кони счастья оседланы и уже ждут тех, кому они предназначены. И Это будет радость ваша удачи грядущих даром моим сердцем преданным и испытанным в страшные дни борьбы с света с тьмой. Хочу, чтобы радость ваша о свете едином не омрачалась ничем. Все противодействия, все явления противные и нежелательные будут даны исключительно только для утверждения власти вашей над ними, дабы видели, что ныне победа света утверждается во всем для тех, кто со светом. И в свете победившему да будет радость ваша совершенна. Хочу видеть вас радостными и светлыми в лучах наступившей зари. Дар мой, примите для уявления его в жизни вашей. Дни скорби прошли, дни радости наступают, и грозные события не для вас, свет мой, принявших. Ныне вау и своей понесете карму удачи и успеха в делах ваших, ибо во мне сосредоточили устремления свои. Всем ли, дары мои, Всем, но по огням предание себя мне неумоленного. Полна преданность у себя в сердце моем утвердившей, спело пожнет от колосев удачи. Но получит все принесшие в размере принесенного. И благо вам, потрудившимся в одни тьмы, не думая о награде. Владыка не забывает ни одного усилий, сделанного во имя. Его. Плоды трудов, понесенных во имя владыки, неиссякаемы в энергиях своих. Пять трудов. Пять плодов и пять тысяч насытившихся. Много трудов, много плодов и множество насытившихся. Поймите широко. Ныне время пришло, когда сказанное мною начинает воплощаться в жизнь явно и заповеданное явью становится. Мысль ваша в лучах моих силу имеет. Силою моей будет осуществляться мысль ваша. Потому мысли ваши должны быть созвучны лучу. Чем созвучнее, тем мощнее. Творим слиянием сознаний, и сила ваша не в вас, но в слиянии со мною. Хочу присутствие мое сделать явным при свете дня и в тишине ночи, а не только в минуту общения. Пришло время, когда возможности даваемые увеличиваются в крат. Ныне пришло. Сказкой назвал заповеданное время. Так оно и есть. И когда со мною наедине переворачиваются волшебные страницы сказки чудесной. Усмотрите, как скрытая тайна явные формы принимать начинает. Хочу насытить вас осознанием мощи лучей новых. Уран входит в правление полное при полном господстве его лучей. Уран — победитель. Уран — соправитель планеты Матери Мира. Лучи, объединенные свет, миру несут. Сын мой, ты мой от века был, есть и будешь. Мне данное веление воли высшей, потому в лучах моих лучи твои утверждаются, ибо пришло время твое, достижение редчайшее. Немногим дано являть лучи свои, самые исходящие в лучах моих. Скажу еще, сила лучей возрастает, утверждая победу. Ты мой, и во мне все твое. Что вне меня не твое, то временное пока на земле». Утверждайся во мне ежечасно, чтобы свидетельствовать о свете. Немалому свидетелем станешь. Стоишь перед новой чудесной ступенью жизни. Надо встретить ее с пониманием. В скобках. не мелких удач и исполнений задуманных мыслей.